Не за звания и не за ордена Не по душе мне звездочки по блату Но звезды капитанские я выслужил сполна Аты-баты, аты-баты Голова четвертая В жизни всегда есть место подвигу Что из себя представляет армейский сортир? В общем, ничего особенного пара писсуаров с неизменными плавающими окурками, до да четыре кабинки без дверей, оборудованные унитазами типа Генуя. Их вы могли видеть в привокзальных бесплатных туалетах. На гвоздях торчащих из стен кабинок, обрывки окружной газеты «Ленинское знамя» или попросту «Гальюн Таймс». Особенность тут всего одна. Эти четыре кабинки – предназначены для обслуживания полутора сотен здоровенных парней, которые не дураки пожрать и запорами отнюдь не страдают. Делите полтораста на четыре. Арифметика простая. — Ну что, Марик, дозвезделся? Сочувственно вздохнул Цунь, уныло обозревая поле деятельности. — Черт тебя за язык дернул! Уставник хренов. Чудовище по имени Рота добросовестно изгадило санузел и теперь сладко посапывала набирая сил перед очередным учебным днем. Из когда-то белых унитазов выселись горы смертящих сталагмитов всевозможных оттенков коричневого цвета. Измятые обрывки газет не помещались в пластмассовых корзинах и щедро устилали внутренности кабинок и полсортира в перемешку с окурками и плевками. Фигня, эти ваши авгиевы конюшни, товарищи древние греки! Дневальные аурии Щеколдин приступили к наведению порядка. Согласно многолетней традиции, в наряд пороте заступали двое первокурсников один второкурсник и один третий курсник дежурным породе согласно той же традиции первокурсникам для наведения порядка доставались дембельские объекты туалет и умывальник половка брошенному колденым жеремью туалет достался Маргусу измотанный предыдущим нарядом Цунь уже даже и не злился на этого придурка Из всех чувств осталась только усталая тоска. «Ну что?» «Технология этого дела простая». Тоном усталого ветерана начал он делиться боевым опытом. «Будешь смывать говно. Все сразу не смывай. Ты частями, частями. А то забьется, затрахаешься, пробивать. Потом...» «Берешь кирпич, вон там, в загашнике, фигачишь его гантели в порошок, и этим порошком херачишь все очки, чтоб горели, ясно? Ну и чтоб все остальное чисто было!» — махнул он рукой. э э еще дежурный с доклада вернется, заинструктирует. Давай, короче, начинай помаленьку. Времени много, вся ночь впереди» и он удалился в умывальник походкой, исполненной достоинства. Умывальник — это уже ранг повыше, почетнее. В умывальнике он уютно устроился на широком подоконнике, со вкусом раскурил заначенный бычок и предался глубокомысленным размышлениям на тему «Какая падла скоммуниздила шланг, которым было так удобно, Отмывать плиточный пол И сколько теперь уйдет времени На то, чтобы проделать Эту работу с помощью Ведра и тряпки О ждущих чистки Двадцати раковинах с кранами Он суеверно старался Не думать Сидеть на подоконнике Было славно, покойно Мягким текучим свинцом Наливались веки Чугунела голова Окурок выскользнул из ослабевших пальцев и прощально пшикнул на мокром полу. Да и хрен с ним, с бычком этим. «Сергей!» Кафельные стены гулко дразили негромкий голос Сауринча. «Они не горят!» «А, чего?» вскинулся Сацунь и помотал головой, просыпаясь. «Чего не горит?» «Очки не горят!» — виновата, — пояснил Маргус, тиская мокрую тряпку. — У меня не получается. — Не получается! — презрительно протянул Цунь, слезая с подоконника. Да — У всех получается, только у него одного не получается. Интеллигент Хренов, пошли, покажу, фиг с тобой. Наберут детей в армию! С удовольствием проворчал он шагая к туалету, и скрылся за дверью. — Сука! — донесся вдруг из-за двери его сдавленный стон. Маркус кинулся следом. — Сергей, что случилось? — Что случилось? Ты что, блин, в натуре дурак? Или прикидываешься? Серегин взгляд беспомощно метался по белоснежным, словно только что с завода фаянсовым изделием, получившимся хирургической чистотой, кафельным стенам и плиточному полу, по вымытым стеклам и свежевыкрашенным рамам и кабинкам. Даже запах теперь здесь витал поднюдь не сортирный. Такой запах вполне подошел бы для новенькой квартирки сказочных молодожоров чистотой пахло, свежестью и только что законченным любовно сделанным ремонтом. — И сколько же ты тут мудохался? — доскливо глянул на часы Колдин. — Небось, подъем скоро? — Не понял. Даже часа не прошло. Часы встали, что ли? — Ты сказал, чтоб чисто было, я сделал — Осторожно проговорил Маргус. «Плохо, да?» «А краску-то ты где откопал? Чмо ты дюралевая?» Продолжал горевать Цунь. «Там, в загашнике, под тряпками нашел. Я подумал, окна тоже покрасить хорошо. Они совсем некрасивые стали». Оправдывался бедный киборг. «А очки не горят». Я сколько не ни пробовал, никак. — А как ты пробовал? — начал приходить в себя Колдин. — Покажи. — Вот, смотри. Склонился над унитазом Мауринч. — Как ты сказал? Он сыпанул на мокрый фаян с пригоршню кирпичного порошка и принялся стремительно растирать его тряпкой, свернутой тугим жгутом. впрочем Стремительно, не то слово. Рука киборга двигалась с такой скоростью, что казалась размытой. Запахло горелым. «Вот», — остановился Маргус, — «тряпка гореть начинает, а очки нет. Только в одном месте чуть-чуть оплавилось, и все. Я не знаю, что делать». «Ладно, угомонись», — вздохнул Цунь, — «и так сойдет». Маргус выбросил обугленную тряпку в мусорный ящик с кривоватой надписью «Make me empty». Ополоснул унитаз вмиг с засиявшей снежной белизной и осторожно спросил. — Сергей, а почему ты рассердился? — Почему, почему, по качану, блин? Ты что, не врубаешься? — Нет, не врубаюсь. — Ну, еб тыч, Маргус! Сейчас дежурный глянет на твой сортир и на мой умывальник, и что? Но задерет меня по самые помидоры, скажет, чтоб тоже так же было. Да я ж сдохну в этом умывальнике!» Скрипнул Цунь от жалости к себе. «А ты разве так не сможешь?» Искренне удивился Маргус. «Да я же не железный, как некоторые». Цунь уже готов был дать в морду этому недоумку. — Ну, если разрешишь, я могу тебе помочь, — нерешительно предложил Ауриньш. — Это не будет являться нарушением дисциплины? — Не будет являться, — быстро успокоился Цунь. — Ладно, уговорил. Короче, смотри, что тут сделать надо. Полчаса спустя Цунь скромно но с достоинством доложил дежурному пороте о том, что порядок на веренных объектах наведен. — Чего? — оторопел от такой наглости дежурный. — Ты мне хочешь сказать, что уже все отхерачили? — Так точно, товарищ сержант, — ответствовал Колдин тоном Курчатова, докладывающего Сталину, — о атомной бомбы. Все сделано. Разрешите представить? Ах ты мой хороший! Расплылся в каннибальской улыбке сержант. Ну идем, солнышко, идем! И облизываясь, дежурный проследовал в санузел, предвкушая скорую расправу над оборзевшей соложеней. Цунь скромно шагал следом. — А что такого? Ничего особенного. Ну, навели порядок, подумаешь? Из санузла сержант выплыл с отвисшей челюстью и воззрился на надневально хоростерянным взглядом. — Ну, ни хера себе! Вы гиганты! — наконец выдохнул он. Колдин скромно сиял. Ауриич соображал. «Хвалит их дежурный или наоборот?» «Так я не понял, почему порядок не наводится?» Возник из коридора старшина, страдающий ранней бессонницей. «Да уже навели?» «В общем, быстро вышел сержант из ступора. Я проверил, кое-где еще недостатки устранят, а так ничего, потянет». «Да?» Язвительно гольнянул на него Фомин. Дескать, добр ты, больный сержант, дешевый авторитет хочешь заработать у желторотиков. С этой мыслью он согнул в туалет, да там ее и оставил. Но все же самообладание у Фомы было, чего говорить. — Ну что, студенты, будем считать, реабилитировались, — снисходительный зрек он. — Бардака еще много оставили, но вообще старайтесь, вижу. — Так требую же! — весело возмутился дежурный. — Дескать, успех подчиненного — в первую очередь заслуга командира. — А как же! — тонко ухмыльнулся Фомин. — Успеха отцов дофига, знаем. — Ауринж! — Я! — вытянулся Маргус. — «Первый раз в наряде?» «Так точно!» «Вне очередное увольнение тебя от меня. Молодец!» «Ну, так ёп, моя же школа, товарищ старшина!» Нагло встрял Цунь. Каким-то образом он уже начал просекать, что скромность и карьера — понятия несовместимые. «А тебе еще надо наряд до конца дотащить без залетов. Понятно?» «Ладно, если до смены все у вас будет нормально, оба в субботу в город пойдете. Завтра перед строем объявим». И не сговариваясь, чумазы и пованивающий тем, чем должны пованивать дневальные после уборки сортира, парни вытянулись и гаркнули искренне и вдохновенно. Служим Советскому Союзу! Россия нас не жалует, ни славы, не рублем Но мы ее последние солдаты И значит, надо выстоять, по покуда не помрем А ты, Баба, а ты, Баба, а ты, Баба